Глава 56. Вероника. Баллахей, март 2013 года. Вы уверены, миссис Макриди? Абсолютно уверена, Эйлин. Эйлин стоит в растерянности. Что, в общем-то, вполне типично для неё. Бессознательно шевелил руками, пытаясь перебрать в своей голове все возможные объяснения моему странному поведению. Это из-за пингвинов? В каком-то смысле да. Можно сказать, что пингвины всё изменили. В хорошем смысле. Неуверенно интересуется она. Да. самым лучшим можно даже сказать, что они меня спасли эти слова её успокаивают о мисис смотри, где это чудесно я решаю не отвечать вместо этого я изучаю себя в зеркале в позолоченной раме которая висит над камином в отражении я вижу ту же самую веронику макриди Эх, выглядит она всё так же неприглядно, как и всегда. И несколько слоёв помады с карандашом для бровей ситуацию не спасают. Но я знаю, внутри меня произошла существенная трансформация. Итак, просто чтобы проверить, всё ли я правильно поняла. Продолжает Эйлин, будто ожидая, что я начну от 30 всё сказанное ранее. Вы хотите, чтобы я застелила кровать в двух комнатах с видом на розовый сад? Совершенно верно. И Эйлин, пожалуйста, не забудь, как следует вытереть пыль и отполировать туалетные столики. Последний раз ими пользовались много лет назад. Поняла. Элен останавливается у двери. Они могут быть шумными, предупреждает она. Туалетные столики. Нет, дети. Элен, сделай мне одолжение. Не считай меня совсем выжившей из ума. Я всё это предусматривала. Конечно, я не в восторге, что безмятежность Баллохи нарушат дети, которые будут носиться по комнатам и коридорам. Но у меня есть ощущение, что я во что бы то ни стала должна встретиться с Дейзи, поскольку ей всего восемь лет, было бы опрометчивым ждать, что она приедет ко мне одна, без родителей. Поэтому я хоть и переживала, но рискнула позвать Дейзи, Всех четырёх членов её семейства я пригласила их в рукописном письме и к своему удовольствию получила вежливый ответ также отправленный королевской почтой в котором они с энтузиазмом приняли приглашение Думаю Патрик отправил парочку писем предупреждений своему другу из магазина велосипедов Судя по всему, Блог Терри обзавёлся маленьким, но преданным фан-клубом в Болтане. Я поняла, что Гейвину следует вернуть долг. Просто не могу заставить себя называть его Гэв. Я отказываюсь понимать, почему нынче все стремятся изуродовать собственное имя. Эйлин несёт гору свежего белья из прачечной. Не волнуйтесь, миссис Макреди. Я вернусь и закрою за собой дверь, когда освобожу руки, кричит она, выходя из комнаты. О, не беспокойся, Элен, пусть остаётся открытой, чтобы Пип мог войти и выйти. Подождите. Мне всё время приходится напоминать себе, что Пипа тут нет. Он на другом конце света. Я могу только от всей души надеяться, что он жив и здоров. Интересно, у пингвинов хорошая память. Будет ли он думать обо мне? При мысли о нём у меня сжимается сердце. Я так отчётливо представляю себе, как он расправляет крылья, когда радуется. Его новое чёрно-белое оперение, решимость в его глазах. Возможно, прямо сейчас он вместе со своими друзьями катается на животе или где-то глубоко в зелено-голубых водах ловит рыбу или бесстрашно рассекает залитые солнцем волны антарктического моря. Я уже и забыла, какие дети крошечные. Мальчик прячется за своим отцом, который напротив очень крупный. Когда нас представляют друг другу, то Дейзи смело выскакивает вперёд. Она совсем маленькая, одета в жёлтый комбинезон, а на голове повязан пятнистый шарф, который скрывает лысину. В ней чувствуется целеустремлённость и любознательность. У неё бледная кожа, что наряду с отсутствием волос выделяет её болезненность, но похоже Она не сильно повлияла на энергичность девочки. Дейзи быстро говорит и быстро двигается. Слова скороговорка вылетают из её уст, когда она проносится мимо меня в холл. Её родители застенчиво извиняются. Я завариваю чай. Я заранее позаботилась о том, какой чайный сервиз лучше использовать. И остановилась на фарфоровом колпорте. Он очень красивый, но не слишком, чтобы не смущать тех, кто, возможно, не привык к роскоши. Элин додумалась притащить кексы. Выглядят они ужасно, покрыты ярко-розовой и фиолетовой глазурью и миниатюрными бусинками, которые представляют серьёзную угрозу для зубов. Я всё равно разложила их на кружевных салфетках. вместе с карамельными вафлями и песочным печеньем, не имбирным. Мы отвозим это все в гостиную на чайном столике. Эйлин предлагает всем кексы и печенье, сообщая гостям, что погода в Айершире не всегда такая ужасная. «Не питайте ложных надежд», — предупреждаю я. Часто погода бывает ещё хуже, чем сегодня. Но наверняка не такая, как в Антарктиде, интересуется Гейвин. Я соглашаюсь. И правда, климат Шотландии изменился. На мой взгляд, он стал значительно мягче, пока меня не было. Мы пьём чай и говорим о Патрике. Мне удается убедить Гэвина и его жену, что мой внук стал прекрасным дополнением к команде ученых на острове Медальон. Он при деле и, насколько мне известно, счастлив. Гэвин много спрашивает о Терри, и на некоторые вопросы я соглашаюсь ответить, но о том... Как прекрасно, я всё устроила перед отъездом, я не распространяюсь. Пока мы разговариваем, дети успевают хорошенько вымазаться розовой и фиолетовой глазурью. Можно нам пойти на экскурсию, можно посмотреть весь этот большой дом, кричат они. Как только я разрешаю, они тут же шумом уносятся прочь. Я слышу, как они визжат от восторга. когда находят что-то новое, как громко топочут по лестнице и выкрикивают что-то, надеюсь, услышать эхо. Я стараюсь обуздать свой ужас. Гейвин и его жена убеждают меня, что дети скоро успокоятся и что у них в машине есть игрушки, которые займут их на какое-то время. Затем они вдвоём выбегают под моросящий дождь. чтобы принести упомянутые ранее игрушки и другой багаж Элин вместе с ними. Маленький мальчик, услышав, как они выходят, выбегает за ними, крича что-то нечленораздельное про робозавра. Боюсь представить, что это может быть. Дейзи тем временем вернулась обратно в гостиную. И я наблюдаю, как Анна поочерёдно выдвигает все ящики комода. Мне страшно, что она не нароком опрокинет канделябр. Я опускаюсь на сафу и зову её посидеть со мной. Дейзи, присядь-ка сюда. Я хочу кое-что обсудить с тобой. Что такое, Вероника? Анна в полном серьёзе называет меня по имени, хотя сама ещё совсем малышка, а я настолько её старше и знакомы мы всего 20 минут. Но я пропускаю это мимо ушей. Мне надо сказать тебе кое-что очень важное. Повторяю я. Насколько важное? Мне придётся постараться, чтобы её убедить. Важнее всего на свете, отвечаю я, это связано с нашей планетой и со всеми, кто на ней обитает. И лично со мной тоже, и с тобой, Дези тоже, ведь ты будущее этой планеты. Мне удалось привлечь её внимание. Девочка оставила комод в покое и уселась рядом со мной. Но я расскажу тебе это только если ты будешь сидеть спокойно и очень-очень тихо. Это я могу, энергично уверяет она громким голосом. Я могу сидеть неподвижно. Смотри. Она замирает в страшной позе. И я могу быть очень-очень тихой. Шепчет Анна, как мышка: Смотри. Я выжидаю какое-то время. Дези, правда, сидит совсем тихо. Она смотрит на меня заинтересованными глазами. Я получаю от этого немыслимое удовольствие. Слушай, Дези, я расскажу тебе всё, что мне известно о пингвинах. Эпилог. Джованни лежит на больничной койке в Неаполе. Он с трудом узнаёт людей, окруживших его кровать. Он не понимает, что это четыре поколения его семьи приехали проводить его в последний путь. В его сознании мелькают яркие и не связанные между собой вспышки прошлого. Сейчас Джованни вспоминает время, которое он провёл в Северной Англии. Он останавливается на конкретном периоде, когда встретил красивую англичанку. Как её звали? Точно, Вероника. Джованни не помнит, как всё закончилось. Он не помнит, как вернулся домой после войны. как рассказал обо всём матери и собирался вернуться обратно и отыскать Веронику, как его мать не захотела и слышать об этом. Она уверяла, что Вероника уже давно его забыла, и что будет гораздо лучше жениться на хорошенькой итальянке, и что у неё на примете как раз есть такая, и ей не терпится встретиться с Джованни. Он последовал совету мамы. Впоследствии он иногда спрашивал себя, Правильно ли он поступил? И смог бы он сделать Веронику счастливой, если бы они больше пробыли вместе? Были бы они счастливы? Они так сильно любили друг друга. Но ведь они были так молоды тогда, так нуждались в поддержке друг друга. Постепенно новая жизнь захватила все его мысли. Он обзавелся большой и шумной семьей. За все эти годы она подарила ему столько горести и радости, что для мысли о прошлом просто не осталось места. Но теперь, на мгновение, он снова вспомнил Веронику. Его губы расплываются в улыбке. Он видит образ Вероники так ясно и в мельчайших подробностях. Красавица Вероника. В её глазах столько решимости, когда она идёт рядом с ним на окраине Дербишира. Её алое платье развивается на ветру, Вероника честная, упрямая и невероятно живая, как она сияет. Неважно, какие испытания готовит ей жизнь, она их выдержит. Какой бы путь она ни выбрала, у неё всё получится. Текст читала Новикова Ирина.